Глава девятнадцатая. Пролетая над Америкой. В рождественском послании на V-LIFE BTS вспомнили A Typical Training Song — песню про трудности жизни стажера, записанную за четыре года до этого. На секунду кажется, что только сейчас до них дошло, насколько же длинный путь они преодолели. Потом они вспомнили про письма Санта-Клаусу, и те, кто мог вспомнить, что они написали, На тот момент письма еще не дошли. Рассказали, что загадывали получить «The Прошло всего полгода, а у них уже было целых два. Несмотря на то, что BTS забрали себе большинство наград на прошедшие 19 января 2017 года «Сиу Мьюзик Эвордс», включая «Бон Сан» за «Винкс», «Лучшее музыкальное видео» за «Блад, Свет и И лучший танец среди мужчин-исполнителей, главный приз церемонии, достался Эксоу. За несколько дней до этого ровно такая же судьба постигла Бонсан bon на церемонии Голден Диск Эвордс. Но не будем об этом. Ничто не вечно под луной. Бетест стали частыми героями новостных заметок. С чередой побед к ним пришла и широкая слава. В январе появились сообщения, что BTS и Big Hit Entertainment тайно пожертвовали значительные суммы денег семьям, пострадавшим от катастрофы на Севоле в 2014 году. Тогда паром, направлявшийся на остров Чеджуда, затонул и унес с собой жизни более 300 человек, большинство из которых были старшеклассниками. Каждый участник пожертвовал по 10 миллионов вон, а Big Hit прибавил к этому еще 100 миллионов. Почему они действовали тайно? Просто это было сделано по велению души, а не для привлечения внимания. Пришло время для небольшого камбэка. Настроение на новых фотографиях отличалось от того, что мы видели на Уинкс. Расслабленные и спокойные BTS сидят у забрызганной краской стены старого здания под радугой из падающего конфетти. Вторая фотосессия снята на автобусной остановке на фоне синевы моря и неба. Участники в обычной одежде улыбаются, у некоторых вновь сменился цвет волос, у Шуги появились синие пряди, волосы RM стали не яркого пурпурного цвета, а у Чамина — розового, оттенка сахарной ваты. 13 февраля вышел новый мини-альбом на четыре трека, который назывался «Wings You Never Walk Alone» в часовом шоу на V-Life, большая часть которого была занята игрой в «Твистер», BTS рассказали, что более расслабленные и мальчишеские образы «Джей хоп теперь стал блондином» связаны с новыми историями, которые они подготовили для этого специального продолжения «Wings». Все четыре песни были написаны самими участниками группы, и все они призваны дать утешение и надежду. Спустя всего час после трансляции вышел клип на новую песню «Spring Day», BTS вновь взялись за музыкальные эксперименты. В песне инди-рок звучание сочетается с привычными битами и электронной танцевальной музыкой. Это не самая хитовая песня BTS, но мелодичная вокальная часть заряжена сильными эмоциями и производит глубокое впечатление. Клип снят в теплых пастельных тонах с контрастирующими яркими и приглушенными по цвету эпизодами. В нем фигурирует путешествия на поезде, гора из одежды, чимин, держащий в руках чьи-то кеды, и отель под названием «Омелас», что отсылает к рассказу Урсулы Легуин, уходящей из «Омеласа», в котором счастье и благополучие жителей городка зависит от постоянного страдания одного-единственного ребенка. Разумеется, армии тут же выстроили собственную теорию об истинном смысле ролика. Когда Р.М., написавшего текст, вместе с Шугой спросили, намекает ли клип на трагедию парома Си Воль, он признался, что слышал об этой теории, но затем добавил, «Каждый зритель волен сам интерпретировать смысл песни или клипа, опираясь на собственный образ мышления. Мы бы хотели оставить этот вопрос открытым». Композиция «Spring Day» тут же возглавила чарты по количеству скачиваний, музыкальный сайт «Mellon», Даже на завис из-за слишком большого числа запросов. В iTunes песня заняла первое место в 13 странах, а в американском чарте поднялась до восьмой строчки. Таким образом, BTS стали первой корейской группой, которой удалось попасть в первую десятку. Пока мир приходил в себя после первого релиза, BTS выпустили еще один трек, резко контрастируя с предыдущей композицией «Not today». представляет собой нарочитую демонстрацию энергии и силы. В клипе основное внимание уделяется хореографии, и это несмотря на то, что Биг Хит опубликовали также отдельную восьмиминутную хореографическую версию. В новом творении Кеона Мадрида BTS при помощи нескольких десятков танцоров в черных балахонах сменяют Плавные элегантные движения на молниеносные выпады и прыжки, выверенные с хирургической точностью. Зажигательный ураганный танец под песню, смысл которой в том, что «Завтра мы можем проиграть и остаться ни с чем, но не сегодня. Сегодня мы будем сражаться». Мини-альбом «You Never Walk Alone» вышел в двух версиях, которые отличались набором фотографий в буклете. Розовая, правая, версия сопровождалась снимками о разрисованной стены, а зеленая, левая, на пустой автобусной остановке. Разумеется, в буклетах было много роскошных снимков с предыдущих фотосессий, а в коробке, помимо диска, можно было найти случайную открытку и постер. Помимо уже вышедших двух песен, в альбом добавили еще два новых трека. «Интерлюд», «Wings», переделали на танцевальный лад, а Джей Хобб написал новый текст и получилось Outro Wings. Последняя же песня альбома была совершенно новой. A Supplementary Story, You Never Walk Alone проговаривает вслух посыл всей новой части альбома. Это неторопливая композиция с рэпом и вокальными партиями в классическом стиле BTS, в которой Шуга и Джей Хобб поровну делят между собой рэп-партии. В ней заключена спасительная мысль, дающая утешение после всех тягот, о которых рассказывают остальные песни. Мы совсем справимся, если будем вместе, говорят BTS. Новый тур, который получил название 2017 BTS Live Trilogy Episode 3 The Wings Tour, Начался с двух концертов 18 и 19 февраля на их новой домашней сцене в Гочиок Скайдом в Сеуле. Во время выступления они сделали специальную паузу, чтобы каждый из участников мог лично поблагодарить поклонников за десан который они получили все вместе. Шуга поэтично сравнил BTS с одним крылом, а ARMY со вторым, так что вместе они могут летать. Джин пошутил, что его красота, похоже, заразительна, раз она распространяется на такое количество людей. Р.М. рассказал, как читал послания от армии и ощущал, что они вместе движутся навстречу завтрашнему дню. Но именно Джей Хобб заставил весь зал утирать слезы, рассказав, что у него день рождения, о чем все, конечно, и так знали, и как он счастлив, что его мама пришла на концерт и может услышать, как он исполняет посвященную ей песню. В марте BTS отправились в тур по обеим Америкам. Первая остановка — Чили. В 2015 году они продали билеты на половину места в муви «Стар Арена». В этот раз они забронировали весь зал целиком, и когда все билеты раскупили почти мгновенно, им пришлось срочно планировать второй концерт. Безумные толпы фанатов, напоминающие о временах битломании, встречали группу повсюду. В аэропорту, рядом с гостиницей в Сантьяго и возле стадиона, и наглядно показывали, что чилийские поклонники не менее страстные, чем во всем остальном мире. Нью-Йорк Таймс даже написали заметку о том, что прием, оказанный чилийскими поклонниками BTS, был горячее, чем когда в страну приезжали такие группы, как One Direction. RM объяснил это так. Мы максимально честно и открыто говорим в своих песнях о собственных проблемах и неурядицах. Мы верим, что чилийские фанаты разделяют наши ценности, может быть, даже немного больше, чем поклонники в других странах. Отклонившись от расписания тура, BTS также посетили Мехико, где приняли участие в открытии первого в Латинской Америке ККОН. Там их тоже ждал очень теплый прием. Армии взялись за руки в аэропорту, чтобы сделать для группы коридор почета, а BTS во время выступления на Кэ-Кон взорвали зал отборными хитами и сыграли в игру «Пиньята тайм», где должны были выполнять задания, появлявшиеся на экране из нарисованной пиньяты. Например, надо было послать воздушный поцелуй в зал или попозировать на сцене для поклонников. В бразильском аэропорту BTS встречало примерно 8 тысяч армии, Их было настолько много, что ребятам пришлось тайно выбираться из здания через заднюю дверь. Учитывая, что City Bank Hall вмещает только 7 тысяч зрителей, было очевидно, что многие поклонники просто не смогут попасть на концерт, но те, кому посчастливилось достать билет, стали свидетелями невероятного шоу. Впоследствии BTS рассказали в интервью на сайте Distrustify, что подготовленные поклонниками танцы стали самым ярким событием тура. Сотни людей танцевали одновременно с нами, встав за своими креслами, словно это был флешмоб. Незабываемо. Еще один момент концерта вошел в историю группы. Во время своего сольного номера «Рефлекшн» Р.М. часто повторяет строчку о том, как бы он хотел полюбить себя. Каждый раз, когда он произносил ее во время первого концерта в Сан-Паулу, толпа армии оглушительно кричала ему в ответ «Мы любим тебя». На следующий вечер под влиянием армии он изменил строчку на «Да, я люблю себя». В социальных сетях новость быстро разошлась. Уже во время следующего концерта и вплоть до конца тура этот момент между RM и ARMY вновь и вновь повторялся во всех городах и странах, став особенным для группы и ее поклонников. И все благодаря Бразилии. В 2017 году с несколькими новыми выпусками вернулось шоу Run BTS. В 11 эпизоде High School Skid Ребята очень много рисуют, выбирая себе роли в сериале, изображающем жизнь старшеклассников. В итоге мы видим Ви в роли ботаника, Эмо Джей хоп и милого, но недалекого Р.М., которые все вместе сражаются за расположение новой ученицы, роль которой незабываемо играет Шуга. Другой, обязательный к просмотру выпуск, двадцать третий. Все участники BTS — любители собак, и особое удовольствие смотреть, как каждый из них общается со своим питомцем. Сначала собаки выбирают себе напарника среди участников, потом они проводят какое-то время вместе, чтобы выстроить доверительные отношения, а в конце ребята соревнуются между собой. Поразительно, как за столь короткое время им удается так сильно привязаться к четвероногим напарникам и подружиться с ними». Также не стоит пропускать 31 выпуск, в котором ребята играют в игру из старых эпизодов шоу. зрителям не корейцам многое может быть в этом выпуске непонятно. Давайте перескочим сразу на вторую половину серии, где они играют в игру «Полусон». По правилам, ребята должны заснуть на полчаса, а сразу после пробуждения вспомнить слова детской песенки «Помидор-мотник». Мы видим их в пижамах. забывшихся глубоким сном. Чонгук не просыпается, даже когда падает со своего надувного матраса, а после пробуждения участники должны петь песенку. Бесспорно, это видео — настоящее сокровище. Вышли новые выпуски BTS Gale, где стало еще больше игр и соревнований. У BTS была эстафета по рисованию кей-поп песен, тест на знание кей-поп, а также соревнования — в котором надо было отгадывать и петь детские песенки. Особенно ярким получился выпуск трек «Пятнадцать». Он полностью снят в чилийской гостинице во время тура «Уинкс», и в нем участникам нужно самостоятельно снять видеоклип. «Ар-Эм» избрали на роль режиссера. Чонгук стал оператором, а Джин — хореографом. Для клипа они взяли песню «Spine Breaker», и эпизоды для него снимали в своих номерах, в ресторане и даже в лифте. Результат, конечно, не совсем как в DNA, но зато они отлично повеселились, пока работали над ним. Осуществив свою многолетнюю мечту о Дессане, BTS обратили свой взор на новую цель, что лежала в тысячах километров от них — достичь успеха в США. Они хотели... Первые позиции в чартах «Билборд». Битком набитые стадионы, как у Бейонсе и Джастина Бибера, и уже начали двигаться к осуществлению этой цели. Они пробили себе место в чарте «Билборд-200», равно как и в десятке лучших синглов по версии iTunes. Следующим доказательством интереса со стороны Штатов стала совместная работа Whale и RM над политической рэп-композицией Change, которая вышла еще до начала тура. Когда билеты на их концерты в Нью-Арке, Нью-Джерси, 23-го и Анахайме, Калифорния, 1 апреля, были раскуплены за несколько часов, даже организаторы были в шоке. Только тогда стало понятно, насколько BTS популярны, так что они добавили по концерту в каждом городе и еще умудрились втиснуть выступление в Чикаго. Всего в США было продано 60 тысяч билетов. «Мы всегда хотели быть популярными в Америке, но думали, что это просто мечта», сказал R.M. в интервью Orange County Weekly перед концертом в Анахайме. «Даже после того, как мы узнали о том, что попали в чарт «Билборд», Мы не предполагали, что способны распродать все билеты на пять концертов подряд. Поэтому мы все в шоке, что вообще происходит. И теперь все члены группы думают, что пора учить английский язык. Их английский практически не улучшился, но они все старались общаться с поклонниками. В Чикаго чонгук объявил со сцены. Мы очень-очень... далеко, но мы всегда будем вместе». На что R.M. не преминул заметить, что Чунгук повторил эту фразу миллион раз, пока репетировал. Однако слабый английский определенно не мешал BTS находить общий язык с армией по всей стране. «На самом деле мы боялись выступать в Америке с сольными концертами, но как только вышли на сцену, страх испарился. Поклонники нам как друзья, они пели вместе с нами и даже знали тексты рэп-партий, — сказал R.M. в интервью Orange County Weekly. Мало того, американские армии придумали собственный способ показать любовь к группе. После того, как BTS закончили выступление, фанаты начали звать их выйти на бис, закрыв при этом лайт-стики и фонарики на телефоне цветной пленкой, которую перед концертом раздавали некоторые поклонники, что создало потрясающий эффект разноцветной радуги, разливающейся по всему концертному залу. Для зрителей, привыкших к выступлениям американских артистов, концерт BTS стал потрясением. Невероятной, казалось, не только крепкая связь, какую редко увидишь между поклонниками и группой, но и бешеная энергия и идеальная синхронность группы на протяжении всех двух часов ошеломительного шоу. И удивительно, что сотни зрителей, пришедших на концерт из любопытства, после выступления стали настоящими поклонниками группы. После Америки BTS отправились с Wings в Азию, где, ко всеобщему восторгу и радости, посетили Таиланд, Индонезию, Филиппины и Гонконг. Спустя всего несколько недель они вновь наведались в США, на этот раз в Лас-Вегас, где 21 мая вышли на красную, точнее, розовую ковровую дорожку на церемонии Billboard Music Awards. То, что группу позвали в качестве гостей, означало, что их официально заметили. хотя они были еще не слишком узнаваемы, что выяснилось, когда стали появляться сообщения в Твиттер с хэштегом «Third о привлекательной внешности Джина. BBMA — одна из самых крупных музыкальных премий в США, и корейские артисты никогда прежде не были номинированы на нее, не говоря уже о победе. Поэтому легко понять замешательство ребят, когда им объявили, что они выиграли приз ТОП СОЩАЛ АРТИСТ Ведь в течение предыдущих шести лет эта награда, вручаемая на основании зрительского голосования, доставалась Джастину Биберу. Побив все предыдущие рекорды, BTS набрали невероятные 300 миллионов онлайн-голосов и заслужили ее. Очевидно, многие поклонники голосовали по нескольку раз. Наравне с американскими слушателями, многие артисты в США стали понимать, что на BTS стоит обратить внимание. Холзи из The Chainsmokers сфотографировались с ними во время церемонии. Шуга рассказал, что общался с рэпером Дрейком, а Ви хвастался, что Селин Дион, узнав, что он долгое время является ее поклонником, пригласила всю группу на свой концерт. Другие даже признавались, что сами являются поклонниками группы. Среди них, например, актер Энсель эльгерт актриса Лора марана и певица Камила Кабельо, написавшая про BTS в Твиттер. Они так Какие милые! Спустя несколько дней, все еще потрясенные прошедшей церемонии, BTS получили возможность лично поблагодарить некоторых армий, приехав 26 мая в рамках тура Уинкс в Сидней. Они уже во второй раз были в Австралии, но после приземления стало очевидно, что количество их поклонников здесь увеличилось в разы. Все билеты оказались распроданы, а толпа у входа в Кьюдес Бэнк Арена Была в шесть раз больше той, что ожидала их во время тура Red Bullet. Один из участников BTS особенно привязан к Австралии. В детстве RM приезжал туда с семьей на некоторое время, так что первое, что он произнес со сцены, было австралийское приветствие к Day Mate. После концерта он вновь продемонстрировал знания австралийского акцента, сказав — Должен признать, ребята, что вы живете в прекрасной стране. Вчера я гулял у Сиднейского оперного театра и видел, как люди сидели на траве, вокруг море и ветер. Это было так здорово. Так что если я не буду жить в Корее, я хотел бы перебраться в Австралию. Австралийские фанаты наслаждались каждой секундой концерта, нистовыми криками приветствуя сольные номера, главные хиты группы и попыри из песен, которые Джин назвал кратким путешествием по истории BTS. Им удалось, если не завоевать, то, по крайней мере, громко заявить о себе еще в одной стране. 29 мая 2017 года они с триумфом вернулись в Сеул, провели пресс-конференцию, на которой попозировали в костюмах с церемонии BBMA и скромно рассказали про свой оглушительный успех в США. Само собой, сразу же встал вопрос, который часто будет повторяться на протяжении всего следующего года. Как далеко они собираются зайти в завоевание Америки? Запишут ли они песни на английском? R.M. ответил, что они не планируют официального дебюта в Штатах, потому что предпочитают делать то, что умеют лучше всего. Он сказал, мы хотим продолжать читать рэп на корейском и выступать так, как умеют только BTS, вместо того, чтобы пытаться захватить новый рынок, изменив стратегию. Примота и честность всегда являлись важными чертами BTS, и для всех ARMY их нежелание идти на компромисс было обнадеживающим. Пантхан Бомб. Победа BTS на Music Bank и новый танец под Spring Day от Джина. BTS всего неделю занимались продвижением песни Spring Day, однако заработали четыре награды на музыкальных шоу. Этот ролик снят за кулисами Music Bank, на котором они получили третью награду. В первой части ребята искренне и радостно благодарят ARMY, но настоящее веселье начинается во второй, где Джин придумывает новый танец под Spring Day, чтобы закончить выступление на шоу. Если вам интересно, как это выглядело потом на сцене, поищите эту запись на просторах YouTube. Пант Хан Бомб Чонгук пришел на выпускной из старшей школы вместе с группой. Малыш Мане просто очаровашка в школьной форме на церемонии вручения диплома старшей школы. Если после бегин у вас еще оставались сомнения в том, насколько сильно Чонгук любит своих товарищей, посмотрите, как он счастлив, что хены пришли его поздравить и с каким радостным нетерпением ждет праздничного обеда в виде лапши с черным соусом.